11. К западу от Аклахомского города Рендел, на пару миль южнее границы с Канзасом, Олга решил сдаться. Таха притаился в автомойке чуть в стороне от просёлочной дороги, номер которой Бред давно забыл. Свитала, и они крепко спала, свернувшись калачиком на заднем сиденье. 3 часа не гнали во весь опор. Дойл, как заправский штурман, диктовал маршрут, который составлял по данным навигатора а позади мигала цепочка огоньков. Погоня. Порой, когда они неожиданно сворачивали, огоньки исчезали, но потом неизменно появлялись вновь. Копы брали след. Около двух часов ночи Олгост увидел автомойку и, выждав момент, свернул. Теперь они сидели в темноте и слушали, как мимо проносятся машины. «Думаешь, долго придется ждать?» спросил Дойл. Весь его гонор как рукой сняла. «Трудно сказать», отозвался Олгост. пусть подальше отъедут, а вдруг они заставу на границе выставят или вернутся, сообразив, что потеряли нас. Если есть идеи получше, с удовольствием выслушаю. Дойл задумался. Огромные нависающие над лобовым стеклом щетки автомойки усилили боле чувство клаустрофобии. Честно говоря, нет, буркнул Дойл, и в салоне снова воцарилась тишина. Ольга ждал, что вот-вот вспыхнет яркий свет и из громкоговорителя раздастся голос представителя полиции штата, который потребует выйти из машины, держа руки за головой. Сотовые вроде бы ожили. Сигнал появился, но аналоговый, такой не кодируется, поэтому Ольга с Дойлом не могли позвонить Сайксу и сообщить, где находятся. "Слушай, неуверенно начал Дойл, прости, что я разборку затеял. На такой разговор Ольга ста не было ни сил, ни желания, а ярмарка с каруселями казалась событиям далёкого прошлого. Ладно, тема закрыта. Дело в том, ну, мне нравится моя работа, то есть служба ФБР, о такой я и мечтал. Дойл тяжело вздохнул и протёр запотевшее пассажирское окно. По-твоему, что теперь будет? Не знаю. Да всё ты знаешь, резко парировал Дойл и нахмурился. И на счет Ричардса в яблочко попал. За окном брежил рассвет. Уолгост взглянул на часы. Почти шесть. Все, хватит тянуть время. Он повернул ключ зажигания и вывел Таха из автомойки. Проснула Семи. Она резко села, протерла глаза и, оглядевшись по сторонам, объявила. «Я хочу есть». «Ну что, покормим ее?» Спросил Уолгост у Дойла. Дойл не ответил. Бред чувствовал, что в сознании молодого коллеги появляется мысль, которая у него самого возникла уже давно. В принципе, последний вопрос на деле был констатацией факта. Всё кончено. Давай. Олгаст развернул Таха и погнал в обратном направлении, то есть к Рендалу, главной улице городка, жалкие 5 кварталов, где царило самое настоящее запустение. Окна и витрины заклеены бумагой или замазаны мылом. Ольга решила, что где-то поблизости притаился Walmart или другой супермаркет из тех, что быстро стирают с лица земли, городишки вроде Рендала. В конце квартала ярко горели окна какого-то заведения, а рядом у обочины припарковалось как минимум пять пикапов. Так и есть. Закусочная. Завтрак, объявила Ольга. Закусочная располагалась в продолговатом, как вагон, зале с навесным потолком, испёчрённым пятнами жира и копоти. С одной стороны тянулась длинная стойка напротив кабинки с мягкими сиденьями. Пахло крепким кофе и горячим маслом. У стойки сидело несколько мужчин в джинсах и фланелевых рубашках. Сгорбившись, они поглощали яичницу и кофе. Ольга с Дойлем и Эми заняли кабинку в глубине зала. Официантка средних лет с расплывшейся талией и ясными серыми глазами принесла кофе и меню. Чего желаете? Дойл заявил, что ограничится кофе. Луин, гласил бэтш официантки, и Ольга, взглянув на него, поинтересовался. Луин, что сегодня самое вкусное? Если проголодались, всё вкусным покажется. Лукаво улыбнулась Луин. Кукурузная каша вполне приличная. Несите, кивнула Ольга и вернул меню официантке. А девочки что? спросила она, бросив взгляд на Эми. Что желаешь, солнышко? Оладушки и стакан молока. Добавил Ольгаст. Принесу сию секунду. Отозвалась Луэн. Детка, оладушки тебе понравятся. Наш повар на них мастер. Эми захватила в ресторан рюкзачок, и Ольгаст проводил её до женской уборной. Мне пойти с тобой? Девочка покачала головой, опаласнее лицо, вычисти зубы и причешись. Белел Бред. Мы едем к доктору? Пока нет, наверное. Там видно будет. Ольгаст вернулся в кабинку. Слушай, на пареvec это на приграничную заставу ни к чему, тихо сказал он Дойлу. Неизвестно, как фишка ляжет. Молодой напарник кивнул. Понятно. В перестрелке всякое случается, оглянуться не успеешь, как тах изрешетят пулями, а их перебьют. А если связаться с отделением ФБР вычита? Слишком далеко, добраться не успеем, покачал головой Олгаст. Тем более на этом этапе все будут твердить, что в жизни о нас не слышали. Задание это с бухты-барахты возникло. Дойл уставился на чашку с кофе. Глядя на хмурое осуновшееся лицо коллеги, Ольга с невольной его пожалел. Не ради таких заданий юный фил пришёл служить в ФБР. Она хорошая девочка. Сделав глубокий вдох, сказал Дойл. И какого чёрта? По-моему, с местной полицией проще договориться, заметила Ольга. Хочешь, отдам тебе ключи от таха. Я собираюсь рассказать им всё, что знаю. Для нас это лучший выход. Для неё это лучший выход, поправил Дойл без тени упрёка. Он просто констатировал факт. Да, для неё это лучший выход. Еду принесли как раз, когда Эми вернулась из уборной. Поджаристые оладьи напоминали клонское лицо, шевелюру повар дорисовал взбитыми сливками, а из черники выложил рот и глаза. Эми залила этот кулинарный шедевр сиропом и налегала на него с аппетитом здорового ребёнка. запивая каждый кусок глотком молока. Наблюдать, как она ест, было одно удовольствие. Олгаст быстро расправился с кашей и отошел в предбанник. Сотовым пользоваться не хотелось, тем более, что мобильник все равно остался в машине. Когда Бретт водил ими в уборную, он заметил в коридоре на стене доисторический таксофон. Он набрал денверский номер Лайлы. Раздались длинные гудки, потом включился автоответчик. Что сказать, брат не знал и молча повесил трубку. Если сообщение прослушает Дэвид, всё равно сотрёт. Когда брат вернулся в кабинку, официантка убирала грязные тарелки. Он взял чек и подошёл к кассе. Здесь есть поблизости участок отделения полиции или что-то в этом роде? спросила Ольга, вручая деньги Луин. Шериф отсюда в 3 кварталах, ответила та, проворно спрятала деньги в кассу и с лязгом захлопнула её. Только ходить туда не надо. Вот сидит Кирк, заместитель шерифа. Что, Кирк? Правильно я говорю? Отстань, Луин, не видишь, я завтракаю. Ольгас взглянул на сидящих у барной стойки. Кирк, настоящий шкаф с двойным подбородком и грубыми обветренными ручищами, лакомился большой порцией гренков. На завтрак он явился не в форме, а в уютных ренглерах. «Застегнутых под огромным, будто накладным животом и заляпанной жиром куртки кархард землистого цвета. В таком городишке, небось, сразу в трех разных местах работает», – подумал о Олгаст и шагнул к заместителю шерифа. «Хочу заявить о похищении ребенка», – объявил он. Кирк разом обернулся, вытер рот салфеткой и недоуменно уставился на Бреда. «Чего?» Откерка сильно пахло пивом, а, судя по щетине, он не брился как минимум сутки. Видите эту девочку? Это ее ищет вся страна. Вы же наверняка получили ориентировку. Заместитель шерифа взглянул на Эми, потом снова на Олгоста. «Черт, вы шутите!» С круглыми от удивления глазами пробормотал он. «Это вас в Хомере засекли!» «Точно, точно!» Возбужденно зачастила Луэн и ткнула пальцем в Эми. Я в новостях видела. Девочка та самая. Солнышко, ты та самая? Ничего себе. Кирк поднялся со табуретки, и все присутствующие затихли, внимательно следя за происходящим. Полиция штата буквально с ног сбилась, вторые сутки девочку ищет. Где вы её нашли? Вообще-то мы её везли её из Мемфиса, с готовностью объяснил Бред. Мы похитители. Я специальный агент Толгаст, а это специальный агент Дойл. Фью, поздоровайся. Дойл вяло помахал рукой. Привет, ребята. Специальные агенты, значит, вы из ФСБР? Ольга ствытянула удостоверение и положил на стойку перед Керком. В двух словах и не объяснишь. И вы похитили девочку? Да, кивнула Ольга. А теперь мы хотим сдаться вам, сэр, разумеется, если вы закончили завтракать. Кто-то из сидевших за стойкой захихикал. Да-да, я закончил. Затрепел Скирк. Он ту посмотрел на удостоверение Олгоста, словно не веря собственным глазам. Что делается, чёрт побери? Ну же, Кирк, засмеялся сидевший рядом. Арестуй их, раз сами напрашиваются. Или забыл, как это делается? Погоди, Фрэнк, я думаю. Кирк смущённо взглянул на Олгоста. Извините, я целую вечность арестов не производил. Вот колодцы куда чаще копаю. С преступлениями тут не густо, Ну, напьется кто, ну, буянить начнет. В половине случаев это сам я. А сейчас у меня даже наручников с собой нет. Ничего страшного, мы одолжим», – успокоил его Олгост.